а Первую мировую от чёртова гения дизеля, которого ловили по всей Европе в такой спешке, что не успели даже произятия манекен подсунуть. Эх, Степаныч, право слово, переходи к нам. Только у нас всё не поддельное, настоящая история, до подлинной подоплёк а не то творох, дезы и брехни, которые тебе чтоб в школе, чтоб в институте в голову вбивали совсем осердим. Пора проникаться сложностью и величием структуры. Кадет, точно тебе говорю, ты ведь душа моя пока что топчешься на нижней ступеньечке, а структура, скажу тебе по секрету, что Невский проспект у великого классика здесь всё не то, чем кажется. «Иллюзия, театр, учебка, мираж. Вот его хотя бы взять!» Он понебратски хлопнул по плечу Примостившегося рядом Каца. «Абрам Соломонович!» «Аюшки! Ну вы же никакой не Каца, правда?» Произнес Стрекалов с пьяной настойчивостью. «Вы — образ, фикция, маска». Не могут же так звать живого человека. Не просто Кац, а еще и Абрам Соломонович. Перебор. Двадцать два. Туз к одиннадцати. Ну, а чего же? — кротко возразил Кац. — Скажу вам по секрету, среди евреев можно встретить не только Абрама Соломоновича, но и даже Соломона Абрамовича. Или Шлему Исаковича, или там, скажем, Моше Давидовича Рабиновича. «Вот кого вы никогда не встретите, так это Абрама Абрамовича или Соломона Соломоновича?» «Вы, евреев, знаете ли, категорически не принято называть ребенка по отцу». «Вот я и говорю, маска!» — сказал Стрекалов. «Поверхностная информация, почерпнутая из легкодоступных источников, а то и вообще из билетристики. Шолом-Алейхом там». Мойхер с Форцем, вершки, а на самом деле вы, дружи, никакой не Кац вовсе, а доподлинный Шалва Лорсабович Кацуридзе из солнечного Руставя. Антропологический тип соответствует, а то и того похлеще. Даже не Кацуридзе вы, а совсем даже Микола Панасович Кацуба, классический хохол из казачьих областей отсюда и чернявость в волоси, и горбаносость в носе и всё прочее. "Между прочим, я обрезанный", сказал Кац с некоторой обидой. "Не хотелось бы устраивать демонстрацию на публике, но ключ вы так настаиваете, Антоша, можете иметь сомнительное удовольствие в этом убедиться, проследовав за мной в выделённое место". Тоже мне доказательство, громко фыркнул Стрекалов. При нынешних-то достижениях хирургии, не, ты вы мне этим в нос не тычьте, ни в прямом, ни в переносном смысле. Дайте скальпель, литр спирта и огурчик, и я таких, с позволения сказать, иудеев из всего здесьшнего персонала настряпаю, если только догнать удастся. — Нет уж, голубы вы моя, кацуридзе вы этакий, Микола Луарсабович! Вы мне изложите что-нибудь такое еврейское, такое, особо сложное, ветхозаветное и специфическое. — Интересно, как вы таковое опознаете? — пожал плечами Кац. — Как отличите от придуманной на ходу брехни? Но... — Ну... в внутреннем чутььем не получится, с сожалением сказал Кац. Я, знаете ли, из так называемых ассимилянтов в традициях и специфике слаб. Вот я и говорю, подстава, маска, ряженый. А зачем? Ну чёрт его знает, сказал Стрекалов, явственно пошатываясь в сидячем положении. Здесь Все не то, чем кажется. Психологические тесты, инсценировки и прочие искусственно созданные ситуации, предназначенные для изучения и воспитания молодого перспективного кадра. Вот его, например. Он с размаху обрушил руку на плечо Кирьянову, заставив того поморщиться. — Театр-с! — Глупости, — сказал Кац. — Но да! С классической пьяной настойчивостью не унимался Стрекалф. А что, в нашем деле не существует ни потаённых психологических тестов, ни инсценировок, ни этих самых искусственно созданных ситуаций? Так-таки и не существует. Но чего же, иногда, согласен, структура — вещь сложная, и порой воспитание молодого перспективного кадра — В самом деле требует кое-чего из перечисленного. Но зачем же обобщать? Хоть вытрясните, а я самый натуральный кац, саломонистии не бывает, а брамистие возможно. Степанович в полный голос обратился к Кирьяну Устрекалову. Ты его не слушай. Опять вывернулся, а я тебе точно говорю, что ничему нельзя верить, всё не то, чем кажется. Взять хотя бы инквизицию или англо-бурскую войну, уж мы-то знаем, как на самом деле обстояло, от чего и почему. Хорошая логика, сказал Кац, тяжело вздыхая. Потому что если ей следовать, то ни Антон вы, друг мой, и ни Стрекалов, и ни землянин вовсе так Одна видимость. О, ель, печально сказал Стрекалов. Довёл до абсурда. Но всё равно, Степаныч, вокруг нас театр, верно тебе говорю. Если не все целы, то значительной частью. Костя, чтобы вы знали, сказал Кац уныло. Это случается с ребятами из четвёртого управления. Профессиональная болезнь хронотехнологов. Слишком часто они болтаются по разнообразнейшим временам, слишком часто сталкиваются с вопиющим раздвоением истории на публичную, общеизвестную и закрытую, настоящую. Отсюда всё экстраполяции, доведение до абсурда.